Не торопитесь за едой, тщательно пережевывайте пищу. Пережевывание пищи – первый шаг к хорошему пищеварению, ведь это не просто необходимое измельчение пищи. Пища начинает усваиваться уже во рту. Жевать надо до тех пор, пока не получится однородная мягкая кашица. В непрожеванные крупные куски пищи доступ слюны затруднен. Чем тщательнее вы пережевываете, тем больше слюны вырабатывают слюнные железы. В слюне содержатся пищеварительные ферменты. Основным из них является альфа-амилаза. Углеводы с его помощью начинают расщепляться уже во рту. Слюна, смешанная с пищевой кашицей, высвобождает вещества, придающие еде вкус. От этого вкус и запах пищи чувствуются сильнее. Кроме того, обильное выделение слюны очищает и дезинфицирует полость рта. Без описания дальнейшего пути, проделываемого съеденной пищей, нам не обойтись. Надеюсь, что эта прогулка будет понятной и не займет много времени. Вопреки распространенному мнению, большая часть пищи усваивается не в желудке, а в тонкой кишке. Но поступает она в кишку, уже подготовленная желудком измельченная и смешанная с желудочным соком. Из желудка пищевая кашица поступает в 12 кишку. В этот участок кишечника поступает сок поджелудочной железы и желчь. Ферменты сока поджелудочной железы превращают белки, жиры, крахмал и другие углеводы в более простые молекулы. Желчь не содержит ферментов, но присутствующие в ней желчные кислоты важны для переваривания и усвоения жиров. Сама желчь вырабатывается печенью, частично накапливаясь и сгущаясь в желчном пузыре. Из 12-перстной кишки пища попадает в тонкую кишку, где интенсивно смешивается с кишечным соком. Пищеварительные соки пропитывают всю пищевую кашицу, расщепляя ее компоненты на все более мелкие частицы. Ведь слизистая оболочка кишечника проницаема лишь для простых химических соединений – аминокислот, моносахаридов и так далее. Расщепление пищи на элементарные составляющие необходимо, так как чужеродные белки и другие вещества сложного химического состава могли бы вызвать тяжелое отравление. Слизистая оболочка кишечника воспринимает такие вещества, как чужеродные и не пропускает их в организм. Понос, диарея. Это, по сути, защитная реакция в тех случаях, когда вы съели что-то неподходящее длина тонкой кишки более 2,5 метров. Ее слизистая оболочка образует множество складок. В свою очередь на этих складках есть много тонких выступов в виде тоненьких стебельков. Они называются ворсинками. И даже клетки, образующие ворсинки, тоже имеют на внешней оболочке мельчайшие складочки – микроворсинки. Таким образом, суммарно всасывающая поверхность тонкой кишки около 300 квадратных метров. Три сотки. То есть в своем животе каждый из нас носит площадь, равную половине садового участка советских времен. Питательные вещества, одолевшие барьер слизистой оболочки, поступают в кровь через тонкие кровеносные сосуды, капилляры. Жиры большей частью всасываются в лимфатическую систему. Толстая кишка, начинающаяся слепой кишкой и заканчивающаяся прямой кишкой – последний тракт, который должна пройти пища в организме. На этом участке кишечника пищеварительные процессы все еще продолжаются. Многочисленные бактерии, обитающие в толстой кишке, обрабатывают остатки растительной клетчатки, расщепляют не до конца переваренные углеводы путем процессов брожения. При этом образуются некоторые витамины и кислые конечные продукты, углекислота и уксус, а также в очень малых количествах спирты метанол, бутанол и пропанол. Поэтому кал здорового человека пахнет как сусло. Можно изложить этот факт и другими словами. Да не осерчают на меня самогонщики. Брага обладает ароматом кала идеально здорового человека. Если в верхних отделах кишечника белки расщепились недостаточно, то под влиянием микрофлоры в толстой кишке начинается гниение. Ему сопутствует появление ядовитых веществ фенола, кризола, индола, скатола а также сероводорода и метана. В случае процессов гниения кишечное содержимое имеет резкий, а иногда гнилостный запах. Кроме всего прочего, образуется гормоноподобное вещество гистамин. Он играет важную роль в возникновении аллергических реакций. В толстой кишке продолжается всасывание воды, витаминов и минеральных солей. По мере удаления воды из пищевой кашицы, содержимое кишечника густеет, пока кал не обретет окончательной плотности. Кишечник не только усваивает питательные вещества, но и удаляет ненужные организму отходы. Наряду с почками, легкими и кожей кишечник – один из важнейших органов выделения. Особые, так называемые, бокаловидные клетки его слизистой оболочки выделяют защитную слизь своего рода смазку. Она облегчает продвижение сгущенного кишечного содержимого к выходу и выведение его из организма. В завершение еще раз повторим. Для того, чтобы пищеварение доставляло радость и удовлетворение от начала до конца, тщательно и не торопясь пережевывайте все, что вы едите. Все остальное организм сделает сам в лучшем виде. Поэтому обед из трех блюд съедайте не быстрее, чем за 20 минут. Задерживайте во рту каждую ложку супа, разжевывайте и разминайте языком по 7-10 раз каждый кусочек твердой пищи. Пища. трапеза продолжающаяся больше 20 минут да еще в приятном обществе не возбраняется. Попробуйте вам обязательно понравится.